Какие нити, какие пружины употребляла она для всего этого, читателю знает впоследствии, когда он более интимным образом познакомится с различными специальными отраслями многосторонней деятельности генерал-шеф фон Шпильце. Глава 16. Рыцарь без страха и упрёка. Шатурский давно уже, ещё до женитьбы своей, был знаком с амалией Потаповной и неоднократно имел нужду в её аудиенциях. Она даже очень благоволила к нему и выражалась о нём не иначе, как князь Шатурский. Это настоящий дворянин. Написав на своей визитной карточке, что имеет самую крайнюю и безотлагательную нужду, он отправил ее с Швейцаром наверх в генеральши и минут через десять был принят. Вообразите, ко мне нынче утром подкинули девочку, начал он, усаживаясь подле нее как добрый старый знакомый. Амалия Потаповна, ответная это заменила кивком головы, который словно бы выражал собою: "Такс. Я очень не рад такому сюрпризу", продолжал он. А тож объявить в дополиции предложила ему генеральша. "Фи, фу", махнул рукой Шадурский. "Рад не рад, а делать нечего, подкинули". Так уж и позаботься, ребёнки. О, я! Aber das zeugt ihr edles Herz. О да. Но это указывает на ваше благородное сердце, похвалила Амалия Потаповна, изъявляя ему знак благоволения рукою. А то ж я вам буду находить хорошую кормилицу для этого ребёнка, если вам угодно, сударь, предложила она по-французски. Нет, не то. Я бы вас попросила другим, возразил шадурский. Вся к вашим услугам, вся вся. Теперь уже по-немецки любезно поклонилась генеральша, которая благоволя к Шадурскому за его изящные манеры, иногда для него даже время своё на лишние слова расточала. Э, я его хочу отдать на воспитание в какие-нибудь хорошие руки и буду просить вас позаботиться об этом, предложил он. А зачем нельзя хоть в минуту? Э, Это вполне возможно для меня. Согласилась генералиша. Чем скорее, тем лучше. И то правда. А какие кондиции ваши? спросила она, принимая деловой тон, который вник и уж как-то невольно сам собою появлялся у неё чуть только разговор начинал касаться денег, условий и тому подобного. Я вам дам единовременно десять тысяч, говорил Шадурский. Распорядитесь ими для этого ребенка как будет лучше, уж это вы сами знаете. А мне, чтоб уж больше никогда никаких забот и беспокойств не знать с ним, хотя и не слыхать о нем вовсе. Десять тысяч, надеюсь, это слишком достаточно и даже роскошно для какого-нибудь подкидыша. О, да, конечно, согласилась фон Шпильце. Но скажите, вы никого не подозреваете? С подозрительной расстановкой добавила она. Персонально никого с ударения, ответил пожав плечами Шадурский. И ничего не слышали? Ну, то есть, значит, э, чего это? переспросил он. Небольшой скандал случившийся в высшем свете. Какой скандал, притворился Шадурский, начав с первых же слов догадываться, в какую сторону клонит генеральша в намерении выпотать от него что-нибудь подходящее. Ах, так вы не слыхали, равнодушно и рассеянно проговорила она. ничего не слыхал, а что? нет, а то ж так. Однако нет сплетней и говорить не стоит. поспешила замять генеральша, видя, что он ничего еще не знает, и опасаясь, как бы не обмолвится о чем-нибудь лишним. пусть от других сплетней узнают, лишь бы от меня без нужды и без цели ничто не выходило, было постоянным ее правилом. Шедурский, оставшись немало доволен тем, что она, по-видимому, не имеет на него никаких подозрений, в свою очередь тоже поспешил отклониться от дальнейшего разговора насчёт скандала. Послушайте о Малее Потаповна по старой дружбе. У меня к вам будет ещё одна маленькая просьба, сказал он с тем решительным выражением в лице и в голосе, с каким обыкновенно говорит человек, у которого долгое время не хватало духу начать высказывать что-либо затруднительное или неловкое, и которого наконец попересилил не самого себя, что называется прорвало. Дело для меня очень близкое и интересное, добавил он, стараясь говорить и небрежнее, и равнодушнее, чтобы смаскировать этим то маленькое волнение, которое заставило посильнее забиться его сердце от некоторой щекотливости предстоящей просьбы. М-м. Протянул генеральша, вытянув вперёд свою мордочку. Я бы попросил вас разузнать кое-что по секрету. Ага. Э, я понимаю, я хорошо понимаю это с живостью подмигнула ему Амалия Потаповна. Нет. Да вы что думаете? спросил Шадурский, который искал как бы получше объяснить ей своё дело. Дама, думаю я, молодая и хорошенькая, опять подмигнула генеральша. Нет, не совсем так. Мне бы вот, видите ли, хотелось бы знать, как вам сказать это. Хотелось бы знать, кто интересовал мою жену в нынешнюю зиму. выговорила наконец Шадурский, стараясь принуждёнными улыбками смягчить смысл своей фразы и потупись, чтобы не встретиться взглядом генеральши. Это последняя действительно глядела на него во все свои толстые изумлённые глаза. "Как!" воскликнула она. "Оберзи зельц" Ну, вы сами. Такой прекрасный, красивый мужчина. Возможно ли это уже по-французски? Шадурский покраснел и ещё более потупился. Ему окончательно стало неловко. Он закусил губу и пожал плечами. "Ни, ты ошибаешься, сударь", сказала она решительным и разубеждающим тоном. "Я ж ничего не знаю, а я бы всё знала, как бы что было, и в обществе никогда не говорили об этом". "Да в свете это может и точно никто не знает", согласился Шадурский, но "я имею некоторые причины предполагать". Да, а то ж я и забыла ведь вас не было по земле, домикнулась мадам фон шпильцы. Ну вот, тот же и есть. Я не то, чтобы из ревности, ага, так, собственно. А, а, сударыня, немного любопытнее я понимаю. любезно поддакнула генеральш. Ну понятно, дело подхватил Шадурский, спросить ее о самое согласитесь, не совсем то ловко. Может быть, я и ошибаюсь. А между тем хотелось бы знать, кто. Дело прошлое, продолжал он, как бы оправдывая не то себя, не то супругу. Дело прошлое, и я ни сколько не претендую. в наш век, тем более Жорж Зан, вы понимаете. Ну, ну, да. Я, я понимаю. Тем более, что и сам я не безгрешен бывал, иногда говорил князь, стараясь улыбаться, и думая отговорками своими смягчить дело настоящей голой истины и перед генеральшей как будто её можно было провести этими смягчениями и перед своим собственным самолюбием его уж давно тки помучивал вопрос кто любовник жены чем прильстил он её умом ли красотою или положением и не разыгрывает ли он муж перед ним комической роли благодаря незнанию своему впрочем надо прибавить что если бы в этом любовнике нашёл он человека равного ему по положению в свете то смотрел бы сквозь пальцы на отношения жены позволяя себе самому гласно делать втрое более для спасения своего самолюбия и только потребовал бы, чтобы этот избранный не скомпрометировал перед обществом честь его имени, если не желает подставить лоб свой под дуло пистолета. Но в то же время нельзя не прибавить, что ревность оскорбленного самолюбия по временам испускала самовольные и ох. какие болезненные крики в его сердце. Крики, которые он старался заглушать, обманывая это же самое самолюбие, тем, будто ему решительно всё равно, что бы ни делала супруга, и что он почитает себя неизмеримо выше всего окружающего мира и потому смотрит на всё презрительными глазами. только ваше честное слово, что это умрёт между нами, прибавил Шадурский, побаивавшийся, чтобы генеральша как-нибудь при случае под рукой не сболтнула кому-а его просьбе и о том обстоятельстве, которое её вызвало. Генеральша даже обиделась при этом, и в самом деле, зачем ей болтать в ущерб своим собственным интересам? Я надеюсь на вас по старой нашей дружбе. Вы узнаете обо всем подробнее, обстоятельнее, понимаете? – сказал он заискивающим и ласковым тоном. Генеральша покивала головой и с нежной сентиментальностью посмотрела на Шадурского. О, если бы я была вашей женой! По-французски вымолвила она со вздохом. Так что ж бы, спросил князь, видя, что она приостановилась и не договаривает. Я бы вас любила. Я была бы верна вам, томно и тихо проговорила также по-французски она, покачивая влад головою и в заключение опять вздохнула. Шадурский молча поклонился. но вдруг сообразив, что эта струнка может быть ему также полезна, вскинул на генеральшу такой взгляд, который очень красноречиво говорил о чем знать. Может быть, оно еще и будет так. Генеральша очень скромно, но как едлово улыбнулась на это. для читателя сомневающегося, если бы такой нашёлся, мы не можем от себя прибавить, что Шадурский не был первый, да не он и последний, а много, очень много весьма солидных мужей не раз обращались генеральши с подобными поручениями.